Глава 26. Сбежавшая принцесса. Я пролистала первые страницы дневника Лилианы. В основном я читала середину и конец, после рождения Валена, но ну, а теперь я выискивала что-то интересное о ее первенце. Королева была умна. Слова она подбирала очень тщательно, но, зная правду о солнечном принце, я нашла несколько подсказок. Я со вздохом спрятала дневник в сумку. Как бы я хотела иметь возможность встретиться с ней и поговорить. В голове вертелось сотни вопросов, и не только о ее детях. Лилиана была тимаранкой. Она смогла гармонично объединить в себе две культуры. Ее муж и дети принадлежали Этти и магии, а ее народ — войне и пустоши. Моё сердце билось здесь, среди ночного народа. За стеной хаоса, рядом с Валеном. И в то же время во мне жил воинственный дух моих предков. Свой народ я тоже любила. Снаружи пригревало солнце, но в воздухе висело напряжение. До королевской свадьбы оставались считанные дни. Жители Раскига готовились к вылазке с утра до сумерек. Для тех, кому предстояло играть роль странствующих бардов и придворных артистов, шили пышные костюмы остроконечные шапки, расшитые золотыми нитями, туфли с крученными носами, на которых звенели бубенцы, дублеты с медными пуговицами, чулки в черно-белую полоску. Все это сначала нужно было найти. Найти в смысле украсть. К великому удовольствию Ари Вален из кровавого рейфа превратился в его личного вора. «Я не испытывала особой вины». Да и сомневалась, можно ли было назвать гильдию теней ворами. Воровство у них выходило странное. В основном тени просто поджидали на торговом пути во фьорде странствующие ладьи или караваны, загоняли их в угол, забирали все необходимое, оставляли кошелек с серебряными монетами и на прощание грозно требовали никому о них не говорить. Мне не нравилось, что Ари использовал ночного принца как обычного негодяя. Но когда по ночам наследник Этты раз за разом забирался в мою постель, он непременно напоминал мне, что это временно. Если мы хотели жить, по-настоящему жить, нам нужно было свергнуть ворона в пик». Пальцы покалывало от предвкушения. Ульф и его разведчики уже принесли вести о ведьме судьбы. От осознания того, что Калиста освободилась из клетки и осталась жива, меня накрыло волной облегчения. Эта девочка рисковала собой ради чужаков. Она знала о проклятии Валена, поняла, что он важен, и написала ему путь к свободе. Больше я ни за что ее не оставлю. Она должна была освободиться. Остальные хотели перебить всех темных Фейри, кто мог наводить гниль для Колдера. Но я верила, что они заслуживают свободы точно так же, как и Калиста. Одним богам было известно, через какие пытки им пришлось пройти. Тор и Вален в один голос настаивали, что никакой темный хаос не мешал принцу Солу быть добрым и любящим. Этот новый Фейри вполне мог оказаться таким же, просто вынужден был потакать нашим врагам. «Элиза», — помахала мне Джунис. Она, Сиф и с полдюжины целителей сидели перед большой бодьёй «Мы готовы!» «Можно добавлять». «Иду», — ответила я, стягивая с плеча сумку. Джуни кивнула и вернулась к бадье, разгоняя толстым прутом густую смесь лепестков, почвы и травяных соков. Ари прислушался к совету Валена использовать луноцвет в качестве противоядия от любых ядов. Несколько целителей подтвердили целебные свойства цветов, и вот уже несколько дней люди наполняли эликсиром фляги и склянки. Мне нравилось собирать цветы. Можно было уйти в тишину деревьев и отвлечься от суеты. Самые пышные кусты луноцветов росли у мелкого ручья. Я опустилась на колени, выбирая серебристые цветы с шелковистыми лепестками. От голосов у меня за спиной волосы встали дыбом. Я вытащила из сумки гинжал, перешла через ручей, стараясь не наступать на сухие ветки и листья, и выглянула за живую изгородь. От сердца тут же отлегло, в груди потеплело. На поляне редком сидели дети, хихикали, ёрзали и подбадривали товарищей в импровизированном кругу для спарринга. И спарринг шел непростой. «Блок, теперь сюда». Командовал Вален, поправляя деревянный тренировочный меч в руках Элиса, чтобы удар прикрыл его узкую грудь. «Ну-ка скажи, что нужно защищать в первую очередь?» «Голову, сердце и мужское достоинство!» — отрапортовал Эллис. Вален бросил взгляд на рассмеявшегося Халвара. Вздохнув, ночной принц поставил тренировочный меч перед животом мальчика. «Почти. Внутренности. Не слушай дураков, мальчик». «Дураки?» — воскликнул Халвар, протирая глаза. Еще скажи, что будешь не против, если тебе туда нож воткнуть». Возле Халвара сидела кари Она слегка нервничала и улыбалась застенчиво, но глаза её сияли. За последние несколько дней она набралась сил, и поскольку Бранд с картографами разрабатывал маршрут до замка, она оставалась с Халваром. Я говорила с ней лишь мельком, и она показалась мне скромной и почтительной. Служба в гвардии сделала ее сильнее многих женщин, но не отняла нежные черты лица и добрые глаза. «Кто следующий?» — спросил Вален, взъерошив волосы Элиса. Мальчик вернулся к остальным. На ноги вскочила девочка с неумытым лицом, заостренными ушами и серебряными глазами. «Кинжал!» Вален кивнул и сменил тренировочный клинок на более короткий. Он протянул его девочке, и та немедленно им махнула. Вален притворился, что она попала ему прямо в сердце, и девочка захихикала. «Похоже, кровавый рейф Инги не противник», — крикнул Матис. Я моргнула. «И правда, Матис?» Он улыбался и смеялся, когда дети хором требовали, чтобы Инги победила рейфа. Вален дал ей несколько наставлений, показал, как правильно бить, и опустился на колени. Инге притворилась, что растекла ему грудь. Вален упал назад, притворяясь мертвым. Халвар радостно замахал руками И рой малышей набросился на ночного принца. Повсюду звенел смех. Эти дети не знали, кто учил их защищаться. Они не знали, что он был их королем, и для него эта война длилась дольше, чем для любого из нас. Сердце сжалось. Вален снова нашел свое место среди своего народа. От одной только мысли об этом на глаза выступали слезы. «Никто никогда раньше не был мне так важен». Мысли текли в странное русло. Я представляла себе совсем другую жизнь, без битв и проклятий. Где я видела его лицо последним, прежде чем заснуть, и первым открывая глаза по утрам. Где мы могли бы быть любовниками, друзьями и каждый день смеяться вот так. Я хотела всего этого с ним. Я никогда никого не любила раньше. Но чувства, которые зародил во мне легион Грей, вновь пробудились к Валену Феррусу. Я любила его. Я любила ночного принца Этты. Он король, а ты кто? Я вздрогнула от ледяного голоса, в котором всегда звучало сомнение. Но сегодня я отказалась его слушать. Да, он был наследником этой земли и ее королем, Но этот король выбрал меня. Квинну, оставшуюся без имени, земли и дома. Он выбрал меня. Я хотела было присоединиться к веселью, но остановилась при звуке рога. Кровь отхлынула от лица. Я обернулась в сторону поселений. Нападение? Как? Как это возможно? Раскик хранил хаос. Чары нельзя было снять. Если только... Если только кто-то не сделал это изнутри. Я рванула через живую изгородь к детям. Вален уже был на ногах, сжимая в руке настоящий клинок. Кари начала собирать самых маленьких, но смотрела она на Халвара. Тот натянул маску и обнажил меч. Девушка побледнела. Вален взял меня за руку. «Что это?» «Я не знаю. Я просто собирала и...» «Не знаю». Его ладонь легла на мою щеку. От мольбы в его глазах сжималось сердце. «Иди с Кари, Спрячьте детей». «Нет», — покачала я головой, — «я не оставлю тебя». «Элиза, прошу, защити их». Карри еще недостаточно окрепла. Я хотела протестовать, хотела обвинить его в том, что он боялся не за них, а за меня, но он был собран и спокоен. Как когда-то Легион Грей, он достал из моей сумки кинжал и протянул мне. Помни, ты обещала. Когда-то мы стояли в кабинете моего отца, пережив нападение подпольщиков. Я дал клятву защищать тебя, сказал он мне. Но я должен знать, что ты тоже будешь бороться за свою жизнь любой ценой. Обещай мне. Обещание оставалось за мной. Я взяла кинжал. Боль от того, что я вынуждена была покинуть его, переполняла все мое существо. Ему было все равно, смотрел ли кто-то, когда он притянул меня к себе и поцеловал. Короткий поцелуй, вызванный страхом. Ухо коснулся, дрожащий шепот. Никогда не сомневайся, для кого бьется мое сердце. Валин отпустил меня, взял у Матиса еще один нож, натянул красную полумаску на подбородок и превратился в кровавого Рейфа. Следовать за ним было бы эгоистично. Я не могла безрассудно пренебрегать его мольбой из страха потерять его. У каждого было свое дело. Мы понимали риски. Мы выбрали жить, несмотря на них. Когда вдалеке раздались крики, по позвоночнику пробежал холодок. Отчаяние гнало меня в городок, к друзьям. Долг требовал иного. Со слезами на глазах я развернулась. Тишину леса наполнил хруст веток и листьев. И я помчалась за карри. Стражница уже проворно скрылась за деревьями. Я нашла их через минуту у склона, где оползни добрались до деревьев, и те сильно накренились в одну сторону. Зря я шла позади кари Не успела я пошевелиться, как ворона ловко прижала остриё ножа к моей шее под подбородком. В ее взгляде всполыхнуло пламя. Она облегченно выдохнула и убрала нож. «Прости, Квинна». «Ты меня напугала», — оценила я, помогая крошечной девочке и передавая ее Элису. Я пообещала себе, что больше никогда не позволю никому достать меня силой. Она сжала зубы, прикрывая нырявшим в укрытие детям головы. «Кари, тебе нужно спрятаться здесь», — сказала я ей. «Ты все еще восстанавливаешься?» «Я буду сражаться, если понадобится, квинная Лиза», — живо возразила она. «Возможно, мне здесь не доверяют, но это же дети. Я буду защищать их без колебаний, клянусь». Я поверила ей. Ветер доносил слабые крики, но я старалась не обращать на них внимания. В глазах собрались слезы, и испуганные лица под бревнами слегка расплылись. «Сидите тихо-тихо, как мышки. Не двигайтесь, чтобы вы не увидели или не услышали. И молчите, хорошо?» Я поднесла палец к губам. «Да, Квинна!» — раздался слева голос Элиса. Я тронула Кари за руку. «Я пойду за деревья и буду наблюдать. Если что-то увижу, подам сигнал, как Сойка свистит. Залезай, я тебя прикрою». Кари заползла под брёвна. В случае необходимости она могла вывести детей с другой стороны и убежать с ними. Когда ее голова скрылась из виду, я пригнулась за деревьями на достаточном расстоянии, И стала ждать. Нос защипал горячий дым. Кровь стучала в висках. Лес был неподвижен, но в моей душе разразилась буря. Я думала только о том, есть ли у жителей городка шанс выстоять. Сиф, Джуни, успеют ли они дать отпор? Хватит ли стражи Ари? Вален и гильдия теней умели сражаться. Я заставила себя вспомнить, что народ Раскига в Тиморе знали как подпольщиков. Здесь каждый был знаком с клинком. Боковым зрением я уловила тень. Все чувства обострились. Я ничего не видела, но там что-то было. Или кто-то. Движение. Едва слышный треск ветки. Слева между деревьев проступила фигура, опустилась и на четвереньках поползла к склону, где пряталась кари. Если бы я двигалась так же, то смогла бы подобраться к гостю сзади. Если нужно убить человека тихо, Сначала надо закрыть рот, второе перерезать горло. Слабые места доспехов воронов, стыки щитков, подмышки, шея. Если он со щитом, бить по ногам или в спину. Уроки, полученные за месяцы жизни вне благородных кругов, по очереди всплывали в голове, пока я преследовала фигуру, теперь уже точно вооруженного ворона. Их должно было быть больше. Я постоянно оглядывалась, чтобы не пропустить кого-нибудь еще. Не было смысла посылать сюда одного стражника, но никто больше не появлялся. Это встревожило меня сильнее всего. Ворон пробирался к месту, где пряталась Карри. Я сомневалась, что он знал про детей и бывшую ворону, но он явно искал беглецов. Двенадцать шагов. Десять. Ноги болели, в голове вертелись темные мысли и способы убийства. Первая из них чуть не погубила меня. Теперь я готова была убить за любого жителя Раскига без колебаний. Ужасно, но я жаждала смерти для тех, кто угрожал всем, кого я любила. Наверное, как-то так чувствовал себя Вален, борясь с проклятием жажды крови. Пять шагов. Три. Я занесла кинжал над его спиной. И тут ворон обернулся так быстро, что я попятилась и оступилась. Но я упала не на землю. Нет, я упала в чьи-то руки. Кожаные щитки. Латные перчатки, отметки военного чина. Ворон сдавил меня в своей хватке, и вскоре, выкрикивая приказы и смеясь, из-за деревьев появились новые стражники. Я кричала, брыкалась и извивалась. Голос сорвался, и я засвистела. У меня с детства был талант. Я умела издавать клич сойки, смесь карканья ворона и мелодии певчей птицы. Локтем я врезалась в мягкое пространство под рукой стражника, Тот повалил меня на землю, ударил ногой по ребрам, а затем опустился сверху, прижав мои руки к голове. Другой охранник грубо откинул с лица волосы. Они переглянулись, а затем заулыбались, обнажив пожелтевшие от дыма зубы. Ворон, прижавший меня к земле, обернулся через плечо. «Мы поймали Квинну! Мы поймали ее! Он посмотрел на меня. «Эй, ты там жива?» «Я не стала протестовать». Какой смысл был кричать «нет, пожалуйста, кто бы послушал пленницу?» Я молчала, но сдержала обещание, данное Валену. Я сражалась, я призывала на помощь каждую каплю воинской крови в моих жилах. Когда вороны попытались поднять меня, я ногтями вцепилась в щеку одного из них. Он дал мне пощечину. Я ударила другого ногой по колену. Они проклинали меня, били, боролись со мной. Я нашарила камень и бросила его в голову одного стражника. Я боролась, пока меня не схватили за косу и не дернули назад. Вороны в несколько рук перевернули меня на живот и прижали коленом к земле, не давая двигаться. После борьбы им удалось связать мне руки за спиной, а затем поднять меня. Я все так же брыкалась, и они все так же били меня в ответ. Один из воронов закрыл мне рот ладонью, а его спутник схватил меня за лодыжки. Они несли меня как бревно. Я знала, что мне не справиться. Может, они и пленили меня, но, видят боги, я продолжу сражаться до последней капли крови.